часть третья. ранние средневековье под властью ислама и христианство 85 мухаммаед 571 632 года в юности мухаммад был искренне предрасположен к евреям и иудаизм он охотно соглашаался то его знание о боге идет от них Позднее в Коране он упоминает имя Маше более 100 раз и заявляет, что арабы произошли от патриарха Авраама через его сына Ишмаэля. В период становления новой религии Мухаммед даже молился в сторону Иерусалима и соблюдал пост в Йом-Кипур. К сожалению, это доброе отношение превратилось в неистануый гнев. Стоило евреям не ответить Мухаммеду взаимностью и не признать его посланником Бога. Как и христиане, евреи сочли что все верное в учении Мухаммеда не ново, а все новое неверно. Мухаммед не очень хорошо знал Библию. В суре глава Корана 28.38 фараон из книги Шмот просит камана из книги Эстер построить Вавилонскую башню начала книги Берешит. Вдобавок евреям, как и христианам, явно не импонировали советы Мухаммеда бить непослушных жен. 4.38 К несчастью для евреев, гнев отверженного ими сказался в Коране, священной книге ислама. мухаммед здесь разными способами порочит евреев и иудаизм. Например, делает Авраама мусульманином, а не евреем. Авраам не был ни иудеем, ни христианином, а был он придавшимся Аллаху и не был из многобожников. Самые близкие к Аврааму люди, конечно, те, которые за ним последовали. И этот пророк, и те, которые уверовали. А Аллах – друг верующих. 3.60.61 То упрекает евреев в том, что они нарочно исключили из своей Библии все пророчества о нем. 9.32 Мухаммед даже обвинил евреев о том, что они не настоящие мотуи... монотеисты, ибо они якобы поклоняются пророку Эзре, как сыну Аллаха. 9.30 Это особенно шокирует современных евреев, ведь большинство из них – толком даже не знают, кем был этот Эзра. Эти обвинения Мухаммеда в адрес евреев многие мусульмане считают исходящими от Аллаха, относят ко всем евреям и на все времена. Например, в Суре 2.58 Мухаммед говорит, и воздвигнуто было над ними унижение и бедность, и оказались они под гневом Аллаха. В годы предшествовавшие заключению мирного договора с Израилем Египетский президент Анвар Саддак любил цитировать эти слова для описания отношения мусульман к евреям. Хотя гнев Мухаммада вызвали сами евреи, по сути его аргументы были направлены именно против иудаизма. Как правило, обращенные в ислам евреи легко ассимилировались мусульманским обществом.